Глава 8. Возвращение на Лазурный берег. Апрель 2622 год. Лавовый полуостров. Планета Фелиция. Система Львиного Зева. Возвращение на биостанцию Лазурный берег вышло вовсе не таким радостным, как представлялось Эстерсону и Полине, когда они остервенело мечтали о нем в землянке. Эстерсон знал, так частенько случается с мечтами. Может быть, все дело в том, что ты, когда мечтаешь о чем-то, как бы выпиваешь всю свою радость по поводу предстоящего события авансом. И когда случается само событие, ничего в том резервуаре радости уже не остается. Выпито все. Качхит не соврал. Клонов, как корова языком слезала. Уход чужаков был организованным, но поспешным, о чем свидетельствовала, например, брошенная моторная лодка. Собственно, на этой лодке Качхит и прибыл на лавовый полуостров. Ведь хоть и называл он себя, наряду с прочими многочисленными именами, мощный духом, однако трусишка был изрядным и никогда не рискнул бы лишний раз пересечь вплавь пролив, в котором всегда имелась опасность повстречать Дварва. Эстерсон и Полина двигались к биостанции на Скафе. Качхит, прихвативший с собой Беатричи, предпочел моторку. Они молчали. Обоим рисовались печальные картины, разоренного врагом гнезда, поломанная мебель, комья грязи на полу, текущие краны на кухне, вульгарные картинки, прикрепленные скотчем над кроватями и похабные надписи на фарси на стенах загаженного нужника. И еще запущенный сад, вытоптанный огород и запоршивевший виноградник. Увиденное, однако, в эту схему не укладывалось. На биостанции было чисто, как в операционной. «Тут такой чистоты не было даже в день заселения нашей экспедиции», заметила придирчивая Полина. «Полы надраены, занавески постираны, даже диванчик обит новым габардином цвета хаки. Керамическая плитка на кухне и душевых очищена до первозданного блеска, а на конных стеклах ни пылинки». Цветы в горшках на подоконнике политы, даже новые прибавились. Ковровое покрытие проутюжено мощным армейским пылесосом, а пятна на нем изничтожены ядреным армейским пятновыводителем. Последний штрих. Засохшая цветочная композиция на столе. Рядом раскрытый том шахнаме с кружевными пометками на полях. Ошарашенный зрелищем Эстерсон Выдвинул предположение, что в их Сполиной домики жило начальство, а где начальство, там и благолепие. А вот в домиках по соседству, где жили простые солдаты, наверняка черт ногу сломят. Однако это предположение тоже не подтвердилось. Эстерсон и Полину встретили наново выбеленные потолки и аккуратно заправленные постели. Правда, на стенах солдатских комнат все-таки обнаружились прилепленные скотчем картинки, но с картины глядели вовсе не грудастые пляжные девки в нескрывающих срам пеньюарах и не русалки с развратной радостью сосущие грейпфрутовый сок, сидя в джакузи. Но первоучитель Римуш – седовласый аскет с лучистым взглядом. Встречались также фотографии линкоров, слащавые пейзажи и вид на хосров. С высоты птичьего полета. Кое-где попадались брошенные в попыхах личные вещи, белье, книги, бритвы, имелся даже один вещь мешок, забытый хозяином вместе со всем содержимым. Мне казалось, это я чистюля. А получается? Что же получается? Задумчиво произнесла Полина, пробуя пальцем на предмет пыли загривок книжного шкафа. А вдруг сыщется хотя бы там? Эстерсон спрятал улыбку. По его мнению, до чистюли не было так же далеко, как ему до мастера спорта по легкой атлетике. Но не скажешь об этом астроботанику? Точнее, зачем такое говорить? «Зато теперь мы сможем месяц не убирать», — сказал Эстерсон и довольно потер руки. Сад тоже пребывал в идеальном состоянии. Грядки вскопаны, дорожки подметены. Некий разбирающийся в виноградстве клон даже подрезал виноградные лозы. По мнению Полины, подрезал на троечку с плюсом. Фасоль вылущена из стручков и высыпана в ведерке. Картошка и корнеплоды выкопаны, очищены от земли и аккуратно разложены для просушки в кладовой. Кстати, о кладовой. К припасам Эстерсона и Полины клоны даже не притронулись. Вероятно, сочли нечистыми, зато добавили своих. Консервные банки с непритязательными бледными клонскими этикетками — никакого потакания низменным вкусом потребителя — были выстроены с архитектурной точностью в некое подобие пирамиды, как в супермаркете. Выходило, что Полина и Эстерсон и здесь выигрыши получили, притом совершенно бесплатно, запас продовольствия на полгода вперед. Что это за продовольствие, конечно, предстояло еще выяснить. Но ведь дареному коню в зубы не смотрят. Эстерсон щегольнул перед Полиной, выученной на днях русской поговоркой. Но Полина отреагировала на дареного коня вялым кивком. Чувствовалось, ее гнетут думы. И так они получили вылизанную, набитую едой биостанцию. Да, радиоузел и даже маленький центр испорчены, вероятно, с умыслом. Но ведь никто не сказал, что их нельзя починить. Кроме этого, у них в распоряжении новые батарейки для Сигурда и, кстати, второй переводчик какой-то Клонский тоже неплохой, новые аккумуляторы, новая моторная лодка и целый ящик моющих средств. Урожай собран и цветы политы. Вроде бы красота. Но Полину эта красота не радовала. «Такое ощущение, что вселяешься в чужой дом», — проворчала она. «Вот к чему, спрашивается, было мебель двигать?» «Мебель — это мелочи. Я сегодня же все поставлю, как было. А куда подевались со стен мои фотографии? Я ведь их так любила. Кажется, я видел их в кладовке. Сейчас же повесим их назад», — успокаивающим голосом сказал Эстерсон. «Ты еще спроси, куда подевалась твоя любимая грязь». «А что и спрошу? Спрошу! Я даже грязь здесь любила, каждую пылинку, понимаешь, Ролло?» У меня такое ощущение, что здесь даже воздух изменился, провонял этими чертями. Все чужое, хотя и притворяется своим. Худое лицо Полины приобрело плаксивое выражение, и Эстерсон понял, нужно срочно приступать к приготовлению обеда. Насытый желудок жизненные перемены всегда воспринимаются легче. Он оставил Полину на диване, на краю которого были аккуратной стопкой сложные клонские газеты за последний месяц. Клоны принимали их в цифровом виде, а затем распечатывали на халкопоновой пленке и отправился на кухню. Через час на столе в гостиной материализовались бутылка бургундского вина «Петит Шабли», к слову, самая ценная бутылка в их винном погребе, широкое блюдо с картофелем фри, салат из свекла с колбасой и картофелем, красная фасоль с беконом и лосось под майонезом. Последние три блюда были исконно шведскими. Эстерсон приготовил их в угоду Полине, которая последнюю, особенно голодную, неделю замучила его расспросами о том, как и что готовят в Швеции. От лососина исходил такой аппетитный запах, что у конструктора закружилась голова. Наконец-то настоящий пир за застеленным, накрахмаленной скатертью, столом. Расторопный инженер любовно разложил приборы, расставил тарелки и винные бокалы, разместил специи и салфетки, затем нарезал хлеб, как аппетитно он хрустел под ножом своей горячей, усыпанной зернышками кунжута корочкой. Однако Полина даже бровью не повела, сидя на диване с переводчиком Сигурд в руках. Она увлеченно читала клонские газеты. Лицо ее было ожесточенным. Ваше высочество, просим к столу. Церемонно провозгласил Эстерсон. «Что?» «А, сейчас!» — пробормотала Полина, не отрываясь от газеты. Вот она перевернула исток и принялась читать дальше. Даже не взглянула ни на Эстерсона, ни на свою любимую картошку фри. Тихонько хлопнула пробка. Насладившись глубоким чистым ароматом вина, Эстерсон неспешно разлил его по бокалам и вновь позвал Полину. «Уже пора?» Знаешь, ты начинай, наверное, сам. Беспрецедентно. Изголодавшаяся Полина променяла сладкую золотистую картошку на пропагандистские побасинки разносчиков священного огня. Да что там такое пишут? Неужто конец света наступил, пока мы козу доили? Эстерсон пригубил Бургунского. Почти наступил, выдавила Полина. Мы, кажется. «Проигрываем войну!» «Ты только вдумайся, Рола!» «Мы проигрываем войну!» Последние слова Полина прокричала и, в гневе отшвырнув газету, разрыдалась. «Ну что ты, как маленькая, в самом деле!» Эстерсон нежно обнул свою подругу. «Почему проигрываем?» Лососина остывала на столе, Но теперь даже Эстерсону было не до деликатесов. Они и так пишут. Я уже много прочитала получается, у наших даже шансов никаких нет. Там такой анализ, ты бы видел. Да мало ли, что они пишут. Знаешь, у меня когда-то был приятель-историк Сеймур, еще студенческие годы. Он рассказывал, что в хрониках одного египетского фараона, не помню, как звали, ну, допустим, Ахейнахотепа, забавное место есть. Там в хрониках написано, что, мол, этот фараон развил решительное наступление и дошел аж до самого города Крокодилополя. Такой вот он победоносный, так зажигательно воевал. Никто хроники не оспаривал, все-таки первоисточник. Один египтолог не обратил внимания на то, что город Крокодилополь находится в глубоком тылу у этого Ахейнатепа. Короче говоря, на самом-то деле фараон дропака давал от врага. Но египетский хронист написать про отступление постеснялся. Вдруг шакалом скормят за клевету на сына бога. И написал про решительное наступление на город Крокодилополь, который в тылу, чтоб и от правды кое-что сохранилось, и фараона не прогневить. «Это ты к чему, хлюпая носом, прогугнила?» Полина, к тому, что от клонов всего можно ожидать. Они пишут, у них все хорошо, и что с того? Может, у них все плохо, и они врут специально, чтобы боевой дух поддержать. А может, они пишут только о том, что хорошо, а про другое молчок. Ты себе не представляешь, что такое конкордианские газеты, тем более в военное время. Да они и в мирное то передергивали некраснее. Как это будет по-русски? Вспомнил. Делали из карася порося. Однажды у нас в университете устроили соревнования джамперов. Это такие роботы-зонды, созданные специально для перемещений по планетам с переменной плотностью поверхности. Попрыгунчики, попросту говоря. Обычный конкурс студенческих работ, но с широким общественно-политическим звучанием. Так вот, соревновались всего два джампера. Хотя каждый делала целая команда из 30 человек. Один наш, шведский и один клонский от Хасровского университета. Мы, естественно, победили, заняли первое место из двух. А мне потом клонскую газету показали с репортажем. В соревновании джамперов, которое прошло в шведском городе Лулево, земля-солнечная система, наше родное конкордианское изделие заняло почетное второе место». Джампер, построенный студентами Енчепингского университета, пришел предпоследним. Вот так они написали. Дослушав инженера, Полина вымученно улыбнулась. Это придало Эстерсону уверенности в том, что он на верном пути. Место клонским газетам в сортире, так что пора перестать огорчаться и сесть обедать. Не то все окончательно остынет. Понимаешь, Роло? «Дело не в газетах», — Полина звучно высморкалась в салфетку. «Тогда в чем?» «Я душой чувствую. Им, там...» — Полина показала пальцем в потолок, то есть в небо, то есть в космос, подразумевая затерянную там землю, Россию. «Приходится очень туго. Противопоставить какие-либо аргументы Полининому душевному чувствованию было сложно». Но Эстерсон попытался. Если бы нашим приходилось действительно так туго, они не стали бы тратить последние силы на то, чтобы выбивать клонов с какой-то богооставленной Фелиции. Мы же понимаем, что такое этот Барарум, о котором говорил Качхит. И хотя мы с тобой самое интересное, похоже, проворонили, ясно, что было вооруженное столкновение, в результате которого клонов с Фелицией вытурили. «Ты думаешь, это сделали наши?» с сомнением спросила Полина. — Конечно. А кто же еще? — сказал Эстерсон, стараясь, чтобы его слова прозвучали как можно более веско. Но взгляд Полины был хмурым и недоверчивым. В тот день они все-таки пообедали, хотя Полина согласилась сесть за стол лишь после того, как Эстерсон поклялся отправиться чинить радиосвязь сразу после трапезы. Нужно поговорить с консульством, узнать, что там у них происходит. Может, им требуется помощь? «Вдруг у них есть раненые? Во время войны нельзя быть эгоистами?» Эстерсон прямо-таки не узнавал свою Полину. Из замкнутой, равнодушной ко всему, кроме своих морских капюшонов, жрицы науки, она вдруг превратилась в отзывчивую патриотку, готовой мчаться за тысячу километров в поселение Вайсберг, где располагается консульство, и проливать горючие слезы над каждым проигранным объединенными нациями боем. Обещай мне, Рола, что если мы не сможем с ними связаться, мы сами отправимся туда. Как ты это себе представляешь, дорогая? Не забывай, вертолета у нас нет. Знаю, что нет. Ну, может, как-нибудь доберемся, как расклету поспеем, это если пешим ходом. Невесть, откуда взявшаяся решимость Полины включиться в контекст блеклого социально-политического бытия планеты Фелиция, пугала Эстерсона. В самом деле, ему так нравилась жизнь на биостанции. Это тихий Эдем на двоих, что больше всего на свете он боялся перемен. Наладить связь с консульством не удалось. Эту новость Эстерсон сообщил Полине вечером следующего дня. Он был готов к тому, что сейчас снова придется вытирать салфеткой ее быстрые слезы. Однако салфетка не пригодилась. «Я знаю, что делать», — деловито возвестила Полина. Мы должны отправиться на базу клонов. Она, кстати, называется Вара-8. Это я из намеков в их газетах поняла. Что? Что ты сказала? Эстерсон ушам своим не поверил. Мы должны сесть в лодку и переплыть залив Бабушкин-Башмак. Ты что, на солнце перегрелась? Ничего я не перегрелась, я все обдумала. Но это же опасно, Полина, ничего опасного. Я сегодня днем как следует все осмотрела в бинокль, когда загорала. А загорала я, доводит да тебе известно, на плавнике. Где? А плавником или просто плавником русские биологи назвали приметный риф в нескольких десятках метров от берега, расположенный примерно в пяти километрах от биостанции в направлении Клонской базы. Если с лазурного берега, как такового, клонская база не просматривалась, то с плавника кое-что разглядеть можно было, тем более в бинокль. «Так вот чем ты занималась, пока я вкалывал, как раб на плантациях. Ты перед клонами в купальнике фигуряла», — вспылил Эстерсон. «Мы же договорились, днем на берег не выходить ни под каким видом, а ночью только при крайней необходимости» вообще то он ничего не имел против того чтобы полина отдыхала пока он работает но когда он начинал думать о том чем могла закончиться ее самостоятельная самодельная разведвылазка, ему становилось страшно и страх этот порождал желание разорвать полину пушкину который совершенно не дорожит жизнью и безопасностью полины пушкиной на тысячу мелких клочков я уже не девочка чтобы спрашивать разрешение на небольшую прогулку. Ничего себе, небольшая прогулка! Тебя же могли клоны пострелить с вертолета. Или тебе в газете Хосровской написали, что все клоны белые и пушистые, а ты взяла и поверила. Послушай, Роло, не нужно кипятиться. Вертолетов не видно и не слышно. А на базе не наблюдается никаких клонов. Зато там наверняка есть радиостанция, и станция их связи тоже. Мы сможем поговорить со своими, узнать все новости. Ну, мало ли какие могут быть опасности для одинокой женщины. Я бы еще понял, если бы мы отправились на плавник вдвоем. Ты просто собственник. Вот ты кто!» — взвелась Полина. «Тебе нужно, чтобы я постоянно была при тебе, как какая-нибудь болонка. Чтобы не отходила от тебя ни на шаг, чтобы у меня не было никаких собственных планов, чтобы за меня все решал ты, решал с точки зрения так называемого здравого смысла. Это ты теперь говоришь, что за меня боялся и что нужно быть осторожнее. Но разве ты думал об осторожности, когда помогал чинить флугер тому русскому пилоту, Николаю? Разве ты не понимал, что клоны потом будут искать именно нас, людей, которые помогли русскому пилоту? Разве это не из-за него мы целые недели прятались в земле, как червяки, боясь высунуть нос? Почему же тогда ты не думал об опасности? Отсиделись бы в кустах, и отлично. Но ты же сама предложила помочь Николаю. Да, я предложила. И совершенно не жалею об этом. Просто я считаю, что в жизни любого человека должно быть место опасности, поступкам. Глаза Полины горели. На щеках играл румянец. Эстерсон знал, так всегда бывает, когда в душе Полины бушует ураган. Однако этот ураган был каким-то особенным, невиданным, и, как все невиданное, завораживал. «Мы должны что-то делать, Роло. Невозможно навечно отгородиться от всего мира. Это не по-русски сидеть сложа руки, когда твоя родина проигрывает войну. Нужно выбираться из этой проклятой дыры, искать своих, понимаешь?» Век, обнявшись на печи, не просидишь. Есть и такая русская пословица. Когда я узнала все эти жуткие вещи из газеты, наш дом стал мне противен вместе с нашим мещанским счастьем. Меня уже тошнит от этого океана, от этой солнечной идилии. «Меня уже тошнит от этого Эстерсона», — мысленно продолжил риторический ряд инженер, хотя эти слова и не были произнесены. Ему вдруг стало грустно. «Никогда бы не подумал, что тебя тошнит от лазурного берега», — огорченно сказал Эстерсон и затворил за собой двери гостиной. Пока они с Полиной спорили и припирались, сумерки преобразовались в ночь душную, прохладную, серебристую. Он дошел до самого берега и сел на стылый песок. Закурил. Но так неловко, что дым от толстенной клонской спички ударил в глаза, и их заволокло слезами. По ту сторону серых океанских валов чернела туша лавового полуострова. Не обжитого, не разве что цветы там красивые. На том берегу дичь, на этом биостанция Лазурный берег, комфортная, ухоженная. И вот надо же случиться такому парадоксу. Когда они с Полиной жили, фигурально выражаясь, под кустом, они не ссорились. Легкие словесные пикировки не в счет, это так, для поддержания психического тонуса. Но стоило им вновь селиться в свой славный домик, как скандалы пошли косяком, ни минуты покоя, даже поесть спокойно не выходит. Спрашивается. Чего стоит так называемая цивилизация, если она делает из людей психов?» Эстерсон сделал глубокую затяжку. Вот теперь окончательно стало ясно, откуда берется миф о благородном дикаре, который очаровывал когда-то старину Руссо, да и вообще пол Европы. Однако додумать свою глубокую философскую мысль до конца Эстерсон не успел. Сзади послышались чьи-то шаги. Он обернулся. В темноте было трудно различить силуэт, однако он не сомневался. Песок скрипит под армейскими ботинками Полины. «Роло, ты здесь?» — спросила Полина тоном, который Эстерсон окрестил для себя ангельским. Полина всегда говорила так, когда чувствовала себя виноватой, а извиняться не хотела. «Здесь?» «Куришь?» «Курю, да. Светомаскировку, кстати, нарушаю». «Злишься?» пытаюсь. Я хочу, чтобы ты понял меня, Рола. Там на земле осталось много из того, что я люблю, точнее, никогда раньше не понимала, насколько сильно я все это люблю, пока всему этому не начала угрожать опасность. К черту обобщение, Полина, эти слова «все, всему», они большие, пустые, как мыльные пузыри. Скажи мне, о чем именно ты тоскуешь, когда тоскуешь о родине?» Полина сосредоточенно засопела, подыскивая слова. Когда я жила в Архангельске, я еще тогда не была даже с Андреем толком знакома, я каждое лето снимала дачу, такую красивую, в дачном поселке Брусничной. Там был отличный сад с яблонями, вишнями, волосистым сладким крыжовником. Летом там было как в волшебной сказке. Мне так нравилось на этой даче, что однажды я взяла... Да и выкупил ее у старушки-хозяйки, благо стоила на копейки. Мне нравилось возиться с деревьями, стричь газоны, собирать смородину. Но потом я как-то забросила все. Карьера в рост пошла, дел стало не в проворот, пришлось много ездить, потом мы с Андреем сошлись, словом, мне стало недовишен. Бывало, я за год раз или два туда наведывалась, когда подбиралась компания на шашлыки, а потом... Это экспедиция Валаамского. Так вот, я почему-то все время эту дачу в Брусничном вспоминаю. Особенно последние три дня. Такое ощущение, что она меня зовет. Как будто вишни эти и яблони шепчут. Полинка, а как же мы? Даже не знаю, как объяснить. Знаешь, зов яблонь — это очень поэтично. Даже, я бы сказал, религиозно. Мне очень не хочется выглядеть старым шведским циником, но ради этого я бы все же не стал рисковать жизнью. А ради чего стал бы рисковать жизнью старый шведский циник? Вот если бы речь шла о людях... О людях? Пожалуйста. Вот хотя бы мой брат, Сашка. Он ведь сейчас, наверное, воюет, может быть, даже ранен. Или, не приведи Господи, убит, а я даже и не знаю об этом. Представляешь, Ролла, я об этом не знаю. В глазах Полины светился неподдельный ужас. Ну, ты мало мне о нем рассказывала. Я мало рассказывала, потому что мне стыдно. Стыдно, что я с ним, ну, как бы это сказать, связь оборвала. С тех пор, как погиб Андрей, я ни разу ему не написала. Сначала желания не было что-либо писать, а затем стало стыдно, что раньше не писала. А теперь? Теперь он мне все время снится. Почему-то снится школьником младших классов. Он такой забавный был. Модели флугеров клеил, мечтал о собаке. Я просто обязана его увидеть. Я же ему теперь вроде как вместо матери. Может быть, на землю слетать. Сейчас там тебя только не хватало. Разве, госпоже Полине Пушкиной, неизвестна знаменитая формула адмирала Ауга ⁇ Война Люксаген ⁇ Известно. И какие из нее следствия? Следствие одно. Когда война, ни на что кроме войны люксогена не хватает. Именно потому поэты всех времен всегда воспевали мирный космос. Ведь космос, как совокупность свободных по нему перемещений, возможен только когда мир, когда есть лишний люксоген. Ты так говоришь, потому что не хочешь отправиться со мной, потому что ты слишком привязался к лазурному берегу. Да, я действительно привязался, не буду спорить, но я...» Эстерсон сделал паузу, чтобы его слова прозвучали как можно более веско. «В общем, я буду следовать за тобой туда, куда тебе будет угодно». «А как же лазурный берег?» «Ты мой лазурный берег, Полина». Полина смолкла, впитывая душой услышанное, и нежно посмотрела на Истерсона. Впрочем, долго продержаться на лирической ноте Полина не смогла, словно какой-то чертик дернул ее закосу. — Рола, я тебе никогда не говорила, что ты типичный подкаблучник.